Глава третья Бреннер Эльф Норниц успел отшвырнуть плащ, успел вскинуть клинок, сверкнул меч, тонкие серебристые крестовина лучилась лунным сиянием, а тьма вокруг извергла из себя множество, как показалось тогда воинов, разнообразно одетых и еще более причудливо вооруженных. Саэльди лег колесной белкой метнулась в сторону. Зажженный ею шар погас, и миг спустя во мраке что-то зашипело. это уловил толчок, проведенный в действии силы. А потом засвистели мечи, раздались отчаянные вопли, кто-то из магов Ордоса метнул огни шар, кто-то пустил в ход молнию. В ее мгновенной вспышке ректор Академии Высокого Волшебства разглядел эльфов, схватившихся с воинами Бреннера — и его собственных последователей, чародеев Ордоса и волшебного двора. Кто-то уже оказался на истоптанном снегу, кто-то бежал, скидывая руки в последней отчаянной надежде, обрывавшейся вместе со свистом чужого клинка. Он это зарычал, чувствуя поднимающуюся в груди неведомую и непривычную ярость, Бешенство зверя, загнанного, но смертельно опасного даже для самых лучших загонщиков, отлично умеющих управляться словщими сетями и короткими дубинками, которыми они глушили барахтающуюся добычу. Кажется, он никогда еще не испытывал подобного, когда ненависть струится по жилам расплавленным железом. Георда Ректора, хоть и основавшего целый новый раздел сугубо теоретической магии, никто не смог бы назвать кабинетным ученым. Именно он, в конце концов, вместе с тем же некромантом Неясытью, сам останавливал Черный Мор, поразивший Ордос. Именно он вместе с Миганой шел под стены Черной Башни. Именно он. Смотри роман «Рождение мага». В общем, довелось побывать, довелось повидать, и когда они с Меганой пытались покончить с отцом-экзекутором, он видел в «Инквизиторе» врага, но врага, скорее, тоже теоретического, настоящей подсердечной ненависти к нему, он это не чувствовал до недавнего времени. Трудно сказать, что сместилось и сдвинулось в душе, испытавший взгляд спасителя из-за грани мира». Смотри роман «Война мага», том второй. Но сейчас это готов был испепелять грады и веси, если они встанут у него на пути. И, конечно, он помнил, что такое Бреннер. Все же не зря столько лет возглавлял академию. Тайный замок, где инквизиция в вечной зависти к тому же храму мечей ковала свой собственный стальной кулак почитавшихся непобедимыми воинов. Как учили тамошних новобранцев, Анетта дознаться не смог, к тому же, если честно, особенно настойчиво никогда и не пытался, всегда считая магию куда могущественнее меча. И вот они, эти псы святых братьев, выследили таки его. Открытая война — то, чего он ждал. Пусть еще не держит ноги, но он им покажет, что такое ректор Академии Высокого Волшебства. Эти размышления заняли, наверное, куда меньше мгновения. это уже сжался, готовя заклятие, но Вейда, светлая королева вечного леса, успела раньше. Прямо с темных небес не зринулась слепящая, ветвистая молния охватила, оплела тонкую фигурку. Эльфийка отшвырнула плащ. Роскошные до земли волосы цвета молодой майской листвы взметнулись, окутывая лесную владычицу подобно облаку. По разметавшимся прядям заструились ручейки снежно-белого пламени. Вейдэ словно впитывала в себя ярость небесной мощи. А это показалось, что время замерло. Как не была вспышка, он успел увидеть и разглядеть все. Эльфов, скрестивших клинки с бреннерскими воинами, тонкую словно веточку Саэльди, окутанной голубым сиянием кистью, перехватившей занесенный меч бреннерца, шуара, отбивавшегося сразу от трех противников и его собственных магов, отчаянно пытавшихся дать отпор внезапно обрушившемуся на них врагу. Ректор видел тела на земле, знал, что это его товарищи, оказавшиеся недостаточно расторопными. На саму Уэйда кинулись двое мечников. Еще один наставил копье. Ему ничто не мешало вогнать стальное острие доброй локоть длины прямо в живот миниатюрной эльфийки. «Ничто, кроме нее самой». Выпущенное на свободу заклятие, наверное, способно было тушить и зажигать звезды. Во всяком случае, именно так показалось милорду-ректору, потому что его самого швырнуло обратно на подушки паланкина. Ночь сменилась днем. Воздух заполнился множеством пылающих все тем же белым огнем листьев, мгновенно облепивших бреннерцев. Раскрываясь, зашевелилась земля. Трепещущие, гибкие молодые побеги поднимались прямо сквозь снег, стремительно набирая силу и сияя точно так же, как и плещущая вокруг листва. Воины Брена заметались и закричали. Совершенно нечеловеческими, дикими голосами лес огласил безумный звериный рев. Люди катались по снегу, побросав никчемное оружие. Кто-то пытался срывать доспехи. Кто-то просто замирал, поднявшиеся над снегом стебли быстро и сноровисто плетали неподвижных. Анетта не успел и дух перевести, а схватка уже кончилась. С головы до ног, покрытые магической листвой, бреннерцы превратились в сверкающие куклы. Стебли, оплетшие тела людей, быстро распрямлялись на глазах, становясь молодыми деревцами. Раскинув руки и застыв, воины Бреннера очень напоминали сейчас плетеные чучела, на каких тренируются лучники. Только что яростно пылавшие листва стремительно темнело, превращаясь в обычную зеленую. Эта зелень, в свою очередь, желтела, скукоживалась, сворачиваясь трубочками, срывалась и, плавно кружась, опускалась на снег. Новосотворенные деревца остались стоять кто нибудь соберите сушняка спалите листву ровно проговорила королева вечного леса ровно и правильно, но он это чувствовал как рвется у нее все внутри и от боли откаты от усилий справиться с ней сейчас не время для магии несколько пар рук и людей и эльфов разум взялись за дело костер вспыхнул в несколько мгновений. Чароди Ардоса с невольным уважением взирали на хрупкую фигурку Вейда. Ее поднявшиеся волосы вновь опустились на плечи и спину роскошным смарагдовым плащом. И лишь по самым концам пряди еще пробегали отдельные белые искорки. Савельди и Ордосский магик Савьер, Свилена, Баск бросились к стонущим раненым. А эльф Нарниц Шар молча покачав головой и вдруг опустился перед Вэйдом на одно колено. «Длени, Шар, мы можем продолжить. Спокойно, как ни в чем не бывало, произнесла владычица вечного леса. Да будет мне позволено выразить свое восхищение вашему величеству. Чуть поколебавшись, проговорила Аннета. Заклятие подобное этому. «Из разряда высших трансформаций...» Полагая достойнейшему милорду-ректору, нет нужды так уж строго придерживаться формального этикета. Слабо улыбнулась эльфийка, правда, пошатнувшись при этом, и внимательный шар тотчас подхватил ее под локоть. «Да, это высшая трансформация. Не убийство посредством стихийных сил, так любимое всеми чародеями, но и сил она требует несравнимо...» «С каким-нибудь огненным ядром». «Такое могущество ваше...» «Вейда, пожалуйста, просто Вейда». «Хорошо», — постарался улыбнуться Анетта. «Такое могущество Вейда. Подобное заклинание потребовало бы...» «Оно и потребовало». Эльфика города вскинула голову и тотчас поморщилась. У ней по-прежнему упорно сидела боль отката. ката. «Они не знают, Вейде!» — негромко произнес Шуар. «Не вижу смысла делать из этого секрет, особенно сейчас, когда мы волей или неволей, но сделали с союзниками!» — отрезала королева. «Я пожертвовала немалой частью моего леса, милорд-ректор, моего исконного домена. Надо быть эльфом, чтобы понимать, что это значит — собственноручно убивать вековые деревья, чтобы сплести такое вот заклинание. Надолго этих запасов не хватит. Ну и, если, разумеется, не принимать во внимание общее нарушение баланса, не так давно мне уже пришлось совершить одно такое, сотворить одно такое заклинание». «Да такое, что содрогнулся весь Нарн», мрачно подтвердил Шуар. «Но в какое это имеет отношение...» «Самое прямое». — отрезала эльфийка. — Вы, милорд, ведь тоже не так давно ступили за грань. И даже не один раз, дважды. — Ох, это... — протянула Анетта, понимая, о чем она. — Да, вы правы. Мы пытались уничтожить отца Эдлау. К сожалению, не преуспели. — И не с этим ли связано ваше нездоровье, мой дорогой маг? Вейда взглянула прямо в глаза ректору. — С этим? На сей раз он не колебался. Вернее, с тем, что я увидел, оказавшись в неведомых пространствах вне пределов Ивиала. Позвольте мне угадать, досточтимый. Можно просто Аннета. Хорошо, Аннета. Хотя я так привык к сочетанию лорд-ректор, что не вижу в нем ничего формального. Вейда позволила себе слабую улыбку. Я попробую угадать Аннета. Вы узрели перед собой спасителя. Эльфы, Саэльди и вернувшиеся маги Ардос обменялись быстрыми и встревоженными взглядами. — Да, — признался Анетта, опуская глаза. Пережитая вновь отозвалась глубокой болезненной дрожью внутри, где-то у самого сердца. — Я видел его, слышал его шаги, чувствовал себя нулем, абсолютным нулем. «Никогда не отличался особой верой, но вот сейчас...» Он развел руками. «И он грозил спуститься в наш мир, верно?» — напирала Вейда. «Нет». Глава Белого Совета, ректор Академии Высокого Волшебства, запинался, словно не выучивший урока приготовишка. «Я не слышал его слов, только чувствовал. Считанные единицы в пределах Ивиала смогли бы пережить подобное» вступил в разговор и молчавший до сели шоар. Хватит пальцев одной руки. «Вам впору гордиться этим, мой дорогой Анетта», — мягко произнесла Вейды. «Благодаря вам мы поняли, с чем имеем дело. Или, во всяком случае, получили несколько лучшее объяснение». «Чему?» «Всему, что творилось в Авиале с того самого дня, как здесь появилась западная тьма». «Мы собираемся углубиться в дебри древней истории? Мне кажется, что...» «Вы, дорогой Макс, совершенно правы. Хотя бы потому, что из одного и того же исторического события люди, эльфы, гномы или, к примеру, орки всегда сделают совершенно разные выводы. У нас одна цель — остановить лавину разрушения». Но, no Вейда...» Несобственными ли ушами я слышал, что... — Что я давно состояла в сношениях, назовем это так, с западной тьмой? — Да, это правда. — Зачем, вы, да? зачем? Вон вырвался почти что стон отчаяния. — Потому что в нашем мире есть силы похуже западной тьмы, — отчеканила чародейка. — Доводилось ли уважаемому ректору? «Слыхать такое название — утонувший краб?» <къем> «Разумеется!» — он это даже повел плечами. «Неужто владычица вечного леса всерьез считает его настолько неосведомленным?» «Я тоже слыхала. И до недавнего времени считала, что худо-бедно, но осведомлена о творящемся там. До того самого момента, когда неведомая и невиданная тварь попыталась ворваться в авиал, уничтожного городишка Скавелл. кент ближний?» «Да, я получил известие. Империя Клешней попыталась высадить экспедиционный корпус, но встретила на удивление сильный отпор». «Да. А потом появился зверь. Настоящая тварь из бездны. Академия Высокого Волшебства вообще получила о нем хоть сколько-нибудь достоверные сведения. Убрек, попал в цель. Вблизи Скавелла, само собой, был наблюдатель Академии, однако он пренебрег приказами, ввязался в бой и погиб. Ордос остался без информации, но Вейда об этом знать не следовало. «Белый совет наслышан об этом», — сухо отозвался ректор, решив не вдаваться в подробности. «А история о драконах?» — Девять драконов, внезапно появившихся над сковалом и решивших исход боя. — Дракона мы видели у черной башни, — нехотя проговорил нета Он защищал разрушителя. Вейда покачала головой. — Мне самой в эти недели и месяцы открылось больше, чем уны раз за целые века. — Как же удалось увидеть зверей и драконов? «Возмущение во всем живом мире», — отозвалась Вейдер. «Эльфы наделены способностью чувствовать это точно так же, как и все мы. С первого взгляда отличать красное от синего. Потратил очень много сил, а самих драконов, мы, признаюсь, не увидели. Пришлось действовать вашими человеческими средствами. Срочно отправлять в Кин целую экспедицию». Допрашивали тамошних свидетелей, сравнивали, сличали, сопоставляли. У нас не было такой возможности. Опять же, королеве вечного леса не следует знать, что Ардос, сосредоточившись на разрушителе, уделил недостаточно внимания остальному. Вторжению клешней был отдан наивысший приоритет, но. Погодите, при Светлой выды, вы сказали, там было девять драконов. Эльфика кивнула, и один из них погиб в схватке с чудовищем, которого все, без исключения свидетелей, именовали червем. — Драконы! — Анетта схватился за подбородок. — И спутник разрушителя. Ну какая связь? — Не знаю, — перебила его Вейда. — А чудовищный взрыв в козьих горах Ардос что, тоже оставил без внимания? — Взрыв одного из девяти столпов силы, как вы их называли. «Как мы могли оставить без внимания смещение всех схем исполнимости высших заклинаний?» Поднял бровь Анетта. «Разумеется, это не ускользнуло от нас. В ордосе сразу же приступили к составлению уточненных карт и диаграмм. Не стану отрицать, что истинная причина взрыва могла выйти из фокуса нашего внимания, в силу того, что приоритет, как я уже имел честь говорить... «Был отдан разрушителю и накрепко связанному с ним преподобному Итлау. Не стоит полагать магов Ордос уж настолько слепыми, моя королева. Мы просто считали главным несколько иное». Хозяйка вечного леса, понимающе кивнула. «Да, аналой тьмы и все с ними связанное. Читывала, как же, во времена моей дружбы со святыми братьями. Вы совсем заморочили себе голову впрочем я здесь не для того чтобы читать вам нотации дорогой маг произнесу банальную фразу но сейчас действительно время забыть о прежних обидах и раздорах по моему у нас никогда не случалось ни обид ни раздоров с достоинством возразила нета эльфы Нар учились в нашей академии саэлди тому живое свидетельство сдаюсь сдаюсь Вейда шутливо вскинул руки. «Конечно, между Вечным Лесом и Белым Советом никогда не было войн. Особой приязни тоже, но жить мы друг другу не мешали. Поэтому давайте считать, что с формальными объяснениями и признаниями мы покончили. Перейдем к делу». «Игра сил здесь в Авиале зашла слишком далеко», — подхватил шуар Мелкие и незначительные на первый взгляд события, никак не связанные друг с другом, как оказалось, являются звеньями одной цепи, как говорите вы, люди. — Буду счастлив разобраться вместе с вами, достопочтенная. Он это вежливо склонил голову. — Появление в нашем мире того, кто вам известен как некромант Ниосыть, не — вдруг заговорила юная Саэльди, — отправная, переломная точка. С этого все и началось. «Верно», — кивнула Вейда. «Стоит ли сейчас углубляться в древнюю историю?» Нарника, маг земли, разговаривала с могущественной королевой вечного леса, свободно и легко, даже с некоторой дерзостью. «Возможно, что и не придется», — кивнула та. «Тогда я продолжу?» «Спасибо». «Итак, 11 марта 1497 года от пришествия на Северном Клыке» Возле башни Сим, где наблюдателем тогда пребывал старый маг по имени Парри, случилось небывалое. — Саэльди, ты впадаешь в ту же характерную для тебя ошибку многословия, что и в моей академии, — с улыбкой заметила Анетта. — История появления разрушителя э, некроманта-неясыти в нашем мире, полагаю, всем известна. Белый совет составлял по этому поводу настоящий компедиум». И мне кажется, что нельзя забывать вот о них. Кивок в сторону ново сотворенных деревьев, тихо и печально шевелившихся облетевшими ветвями. Иной ствол еще сохранял очертания изломанной человеческой фигуры. Как они встали на наш след? Стоит ли ждать новой атаки? Бреннер получил приказ остановить вас, ответила Саэльди. То же самое попытались бы сделать регулярные полки святых братьев, не окажись они востребованы в другом месте. — В другом? Это в каком же? — поразился Анетта. — Хотя... — Погоди, Саэльди. Инквизиция сумела обнаружить разрушителя? — Именно, — кивнул Шуар. — Судя по всему, где-то на юге, скорее всего, в Саладоре, хотя не исключено раз... «Значит, он вылечил своего дракона!» Он это задумчиво потер подбородок. «Тонкие пути не для него, а иначе, как на драконьей спине, он никогда бы не сумел так быстро там очутиться». «Сейчас неважно, где именно оказался некромант. Нетерпеливо и даже с некоторым раздражением перебила Вейда. Гораздо важнее, что он собирается делать» и, соответственно, что предпримет Инквизиция. «Одно они уже предприняли», — напомнила Саэльди. «Войска уходят на восток, к Микампу. Новоявленный корпус меченосцев есть уже там, но отправляются и старые испытанные полки». «Да, история повторяется», — кивнула Вейда. «Все движется по спирали. Один раз некромант уже побывал в Саладоре» у меня даже нашелся отличный свидетель миро я прошу тебя Державшаяся до сели в тени эльфийка вступила в круг света агатово черные блестящие глаза от которых невозможно оторваться струящиеся и сине черные волосы некроман неясать вспомнил бы их в одно мгновение вспомнил бы саладор палящее солнце с комаров Древний могильник и прохладную узкую ладошку на собственном лбу. И, несомненно, вспомнил бы имя. это пришлось сделать над собой изрядное усилие, чтобы отвести взгляд не пялиться до неприличия, словно одолеваемый весенним зовом мальчишка. Именно глазами Мирои отличалась от многочисленных эльфиек, коих доводилось встречать милорду ректору. В них словно навсегда застыл лед боли и небывалой и непонятной простым смертным потери. Что-то она навсегда оставила там, в загадочном Саладоре, эта лесная девушка, завораживающая и уводящая за грань мира красоты. «Вместе с некромантом Мироя оказалась в одном очень интересном солодорском некрополе», — начала Уэйда. — Продолжи, прошу тебя! — кивнула она юной эльфийке. — Это имеет такое большое значение? — осторожно осведомился Анетта. — Имеет. Вежливо, но твердо заметил Шуар. Некромант ясадь похоже, отыскал в этих проклятых песках нечто полностью опрокидывающее былой расклад сил. — Прости, перебил тебя Мироя. Ничего. Одними губами улыбнулась та. Глаза оставались наглухо закрытыми колодцами. Мироя начала рассказывать, и чем дальше, тем тяжелее становилась на душе у Аннета. Смотри роман «Одиночество мага», том первый. Для сомнений не оставалось места. Выходило, что... «Некромант неясыть обнаружил усыпальницу венгара Солодорского». Вырвалась ректор Академии, едва эльфийка умолкла. «Но каким образом это связано?» «Саэльди, ты ведь начала...» «Спасибо, Мироя». Вейда ласково улыбнулась и однако девушка не ответила на приязнь своей королевы. Молча и чопорно поклонилась, мигом исчезнув в окружающем сумраке. «Бедняжка, до конца так и не оправилась...» Правительница Вечного Леса повела плечами, словно стряхивая тяжкие воспоминания. — Вы совершенно правы, мой дорогой чародей. Наш неясыть нашел гробницу другого некроманта, куда более знаменитого. А после этого? Нет, не в то время, о котором говорила Мироя, много позже. Я ощутила... Нет, не только я ощутил весь Вечный Лес... К жизни вернулся некий... некое... некое создание, назовем его так. И само бытие этого существа не только опровергает основополагающие законы реальности, оно абсолютно и совершенно враждебно самому строю нашего мира. Некромант неясыть, найдя в прошлый раз саркофага Венгара, на сей раз разупокоил великого мага, но ведь это... В лучшем случае у неясоти получился бы какой-нибудь особенный зомби, но не более того. Перебил хмурящийся Шуар, словно досадуя на непонятливость мага человеческой расы. Нет, случилось нечто худшее. Камнинарно тоже подали нам весть. Саладорец вновь топчет эту землю и совершенно никак поднятый мертвец. Нет. Он живеханек, полон силы, прекрасно себя чувствует. «Солодорец в союзе с неясытью?» «Все возможно», — по глазам Вейды ничего невозможно было прочесть. «В свое время я потратила немало сил, пытаясь отговорить вашего бывшего студиозуса, дорогой милорд-ректор, от следования по этому пути, но не преуспела». Поэтому я вполне допускаю, что два темных мага договорились. — Не понимаю, — развел руками Анетта, — если у Неясати мог получиться только зомби, а Эвенгар, как утверждает уважаемый Шоар. — Вмешалась другая сила, нетерпеливо вмешалась Саэльди. Я подозреваю магов Саладора, они, как известно, не подчиняются ни Белому Совету, ни Волшебному Двору. — Это если не списывать воскрешение великого некроманта на происки западной тьмы. — У нас в Нарне тоже заметили возрождение великого чародея? — Стойте, стойте! — взмолился Анета. Мы начали с появления в нашем мире некроманты Неясати. Тотчас перескочили на воскрешение венгара Солодорского. Так нельзя, требуется система. «Узнаю, милорда ректора!» — одними губами улыбнулась Вейда. «Что ж, предлагайте вашу систему, мой дорогой маг. Я вся внимание. «Не думай о мигане!» — приказал себе Анетта. «Ты не имеешь права. Тревога за нее изматывает и сушает. Ты никогда ни о ком не беспокоился, просто не умел этого делать. А теперь это не дает тебе сосредоточиться, собраться с мыслями!» Наконец, милорд-ректор заговорил. И остальные могли решить, что он словно вновь очутился на привычной кафедре факультета воздушной стихии. Преследование потенциального разрушителя и осады Черной Башни привели к следующему. микромонт Ниясыть вместе со своим драконом, чье появление само по себе настоящее чудо, исчез с поля сражения, «Избег нашего преследования под пиком судеб, и, судя по всему, пребывает сейчас в Саладоре, так?» Вейда, Шуар и Суэльди молча кивнули. «В то же время в том же Саладоре случилось нечто еще более невероятное, чем даже появление жемчужного дракона перед Черной башней. Правительница Вейда подозревает, что Саладорец — Лучший некромант вялы всех времен и народов вновь возвращен к жизни. Только въевшаяся в плоти кровь привычка к академически бесстрастному изложению даже самых невероятных фактов позволила милорду ректору произнести эти слова ровно и спокойно. Хотя, конечно, скорее море призраков обернется сушей, или на месте восточных степей разольется новый океан, ведь Саладорец же мертв мертв уже три века, уничтоженный инквизиторами святого города, выслеживавшими его по всем потайным уголкам Эвиала. Какой силой он смог вырваться из-за последней грани? Ранее, как справедливо обратила наше внимание правительница Вейде, в Эвиале имели место еще два события, коим моя академия по уважительным причинам не смогла уделить достаточного внимания это выражался нарочито витиевато, выигрывая время и стараясь привести мысли в порядок. Сражение у Скавелла. Набег Империи Клешней обернулся битвой с неведомым чудовищем, неведомо как чутившимся в нашем мире. Тварь уничтожена вмешательством девяти драконов, один из коих погиб. В то же самое время произошел взрыв одного из девяти столпов силы. Для нас это означало перераспределение диаграмм исполнимости заклинаний, но не более. Мы также сами подверглись открытому нападению солдат Инквизиции. Должен также поведать моим достопочтенным собеседникам, что мною и хозяйкой волшебного двора, уважаемой Меганой... Голосы милорда ректора все-таки дрогнул. Эльфы деликатно сделали вид, будто ничего не заметили. «Были предприняты определенные меры по выявлению истинной сущности всем хорошо известного отца Сайтлау». «Вы в открытую сошлись с Инквизицией?» — подняла брови Вейдем. «Удивлена, милорд ректор, потому что после казни несчастного Эбонезра Зраджайлза я, признаться, подумала, что Белый Совет окончательно утратил». Кхм. «Да простятся мне эти слова?» Утратил энергию и решимость отстаивать свои идеалы. — Нет нужды набрасывать на случившееся флюр вежливости, — твёрдо ответил реактор. Да, мы струсили. Вернее, не мы, а я. Я, Анета, струсил. Я и только я. Мне за это и отвечать. Перед всем сообществом магов и виала. Но только после того, как мы покончим с... Он запнулся. «Вот с чем нам предстоит покончить в первую очередь, мы ведь и собираемся решить, не так ли?» «Верно», — согласился Шуар. «Но так что же с пресловутой сущностью не менее пресловутого инквизитора?» Он это вновь ощутил твердую почву. «Предстояло сделать теоретическое обобщение, а в этом мало кто мог сравниться с ректором Академии Высокого Волшебства». Когда он закончил, то даже Вейда казалась несколько ошарашенной. Саэльди покрыла стремительной скорописью не один свиток. «Трещило», — задумчиво повторил эльф Нарниц: — «великий лес. Хотел бы я знать, что такого кроется в нашем мире, что за него развернулась такая борьба. Союз сущности и спасителя, и еще кто-то третий». — прижала тонкие пальчики к вискам Саэльди. Вэйда некоторое время молчала, глядя на огонь. — Нет, дело не в наконец проговорила она. — Он не марионетка, о, нет, конечно же, думает, наверное, что и впрямь избран высшими иерархиями несчастный. Я о другом. Я пытаюсь понять, где могут сойтись интересы таких разных начал. — Мы всегда считали, что западная тьма стремится поглощению Эвиала, — заметила это и, соответственно... — Вишного леса ради, милорд-ректор! Не надо еще одной лекции! Вейдов вскинул руки в шутливом ужасе. — Я ведь уже призналась, что прибегала к помощи той, что на Западе. — Да, и Нарн долго не мог с этим смириться, — невесело кивнул Шуар. Королева эльфов кивнула. «Точно. Что ж, похоже, настал мой черед заставлять всех засыпать длительной мелодекламацией». Она улыбнулась. «Западная тьма — мощнейший источник силы. Опасный, никто не станет спорить, но мощнейший. В распадающемся мире не используйте его просто преступно. И я использовала. Не надо качать головой, шуар». Ты знаешь, что я всегда была очень-очень осторожна. — Но будет ли позволено нам узнать, в чем смысл этого... — это помедлила. Этого сотрудничества? Разве тьму можно использовать для по-настоящему светлых дел? — Узнаю стихийного мага главу Белого Совета, — вздохнула Вейде. «Видите ли, милорд-ректор, мы эльфы — немногочисленная раса. Мы живем очень долго, мы не можем плодиться, как люди или орки. Отсюда и известное стремление правителей эльфов так или иначе отгородиться от мира. С тем, чтобы как можно лучше защитить своих подданных». «Но Вечный Лес, как и Нарн, так и не стал неприступной крепостью», — возразила Саэльди. «Наш лес защищали стрелы и магия, а вот во владение вашего величества ходили набегами злобные невысоклики, охотники за рабынями». Вейда улыбнулась. «Они захватывали тех, кто хотел быть захвачен, милочка. Не все могут ужиться под кронами одних и тех же дерев. изнарно тоже уходят, и ты это знаешь. Немало нарнийских эльфов, Погибла в открытой войне с теми же эгетскими баронами. Вам не хватает хлеба, вы зависите от пахарей, которых берете под защиту. А вечно Лес умудрялся не враждовать даже с инквизицией. — Верно, — признался Шуар. О том, почему каждый из нас выбрал свой собственный путь, полагаю, спорить не имеет смысла, так что... «Так что я просто использовала все средства, чтобы обеспечить покой моему народу», — продолжила Вейда. «Не больше, но и не меньше». Что-то в ее словах заставило аннета насторожиться. «Да, конечно, королева Вейда правит своим доменом уже сколько веков. Но и ректор Академии тоже не вчера родился». Долгую, очень долгую по людским меркам жизнь ему дала магия, не лишив способности учиться и жажды нового, и оно, это неведомое людское шестое чувство, которое так и не удалось ни толком описать, ни даже просто определить, оно говорило «Суэйде что-то не так». «Что именно не так? это конечно, не знал» но острое чутье бывалого мага, человека, поднявшегося из самых низов, его редко подводило. Пожалуй, единственный раз оно по-настоящему дало сбой, когда милорд ректор не сумел распознать дар неожиданного ученика, посланного в его академию. Ученика, оставшего впоследствии некромантом неясытью. Ну и конечно, это чутье ничего не смогло подсказать в случае с Меганой. Стоп! оборвал себя Анета. Ни слова, Мэг, даже в мыслях. За нее я еще посчитаюсь как положено мужчине, а сейчас о ней не надо. Ничего себе средство! Не удержался тем временем Шуар. Никогда не мог понять этого Вейда. Мы разные, не моргнув глазом, согласилась королева. Потому и выживаем. Одинаковость это застой, это смерть, медленная отложенная смерть. Прошу прощения, ваше величество, не удержалась Саэльди. Но это не имеет никакого отношения. К... Конечно, милая, царственный кивок. Ты совершенно права. И так я использовала силу западной тьмы, для защиты вечного леса и моего народа. Поэтому, если мне будет позволено взглянуть на расшифровки того самого опыта, столько красноречиво и подробно описанного нам, милордом ректором, я бы, пожалуй, смогла... — Погоди, Вейден, сестра, — резко перебил ее шар, — ты черпала силу западной тьмы. Как ты это делала? Способы, как ты дотягивалась до нее? Заклятия? Формулы? И на что это расходовалось? Вечный лес не ограждали никакие барьеры. Деревья не обретали умения ходить, и у них на ветвях не вырастали самострельные луки. И если ты так легко смогла обратить эту великую мощь к своей пользе, как ты говоришь, то как далеко ты можешь зайти? Например, способна ли ты повернуть взятую силу против того же Тлау, «Или воинов Бреннера?» «Против воинов Бреннера я ее уже повернула, мой дорогой шуар Промурлыкала Вейда, однако глаза ее опасно сверкнули. «Как ты думаешь, смогли бы тут сработать обычные заклятия высшего преображения?» «Ты не почувствовал защищавшую их святую магию, справиться с которой не способно?» Не мое врожденное волшебство, ни твое». «А как же жертва части леса?» — пискнула Саэльди. «Без жертвы тут никак, милочка». Выйда даже не взглянула на Норнику. «Сила западной тьмы нуждается в обрамлении. Тебе никогда не доводилось смешивать синие и желтые цвета с тем, чтобы получить зеленый?» Саэльди прикусила язык, однако сбить Шоара с толку оказалось не так-то просто. — Прекрасно. Ты уничтожила воинов Бреннера при помощи западной тьмы. На что ты еще можешь ее потратить? — Смогу обрушить стены Аркина. Вейда хищно улыбнулась, и Анетта что он видит убийственный рыся Оскал. Смогу разметать его соборы по кирпичику. — Смогу разрыть его на целую лигу в и напоследок, затопить водами моря призраков. — Но это потребует жертвы всего твоего леса, — проницательно заметил Нарниец. Вейда молча кивнула. — Каждое заимствование силы у западной тьмы означает смерть скольких-то моих дерев. Если я шагну за определенный барьер... «А требуется жертва уже не только растущих на земле созданий, но и...» «На и твоих подданных», — Шарни спрашивал, он утверждал. «Именно. Вот почему я обзаводилась ученицами, ведьмами из числа людей». Откровенность вы доказала режущей. «Порой, конечно, они творили всякие непотребства». «Вроде дикая охота на наших границах», — буркнул Шуарр. «Ну, не будем считаться», — чарующе улыбнулась Уэйда. «Тем более, что в конечном итоге все обернулось к лучшему. Этлау показал себя во всей красе, и мы узнали, что у него имеется мощнейший негатор магии». Анетта едва не подскочил. «Негатор магии!» «Значит, инквизиция и в самом деле обладает ими», — с содроганием подумал он. Слухи ходили давно, но не более того. Академия так и не смогла добиться сколько-нибудь внятных сведений. В самом Ордосе этим тоже занимались, но без особого успеха. А вот святые отцы, оказывается, вон какие шустрые. Не в этом ли секрет неуязвимости преподобного? На миг заколебался Аннет и тотчас же сам отбросил эту мысль. Подавлением магии не скрыть и не спрятать, точно так же, как невозможно не заметить ливень, оказавшись под ним. Если бы Тлау уцелел под их смеганой заклятием, лишь благодаря негатору маги Ардоса, это бы почувствовали. Не могли не почувствовать. Но, конечно же, не могли, с оттенком отчаяния убеждал себя милорд Ректор потому что в противном случае всякая борьба вообще становилась совершенно бесполезной. В руках инквизиции абсолютное оружие, позволяющее разгромить мятежных магов в считанные дни. — Да, милорд-ректор, — Вейда не спускала с него глаз. — Негатор, сиречь-уничтожитель магии. Заветная мечта любого чародея. И... «Моя тоже, признаюсь откровенно. Во многом поэтому я считал оправданным союз со святыми братьями. У меня имелись подозрения, назовем это так». «Негатор?» — с расширенными глазами повторила Саэльди. «Негатор? Ну, конечно же. Как я могла не...» «Да, это важно», — медленно проговорил Шуар. — Благодарю Уэйда, что поделилась с нами. Впредь Нерн станет действовать более осмотрительно. — Осмотрительно, но не до... Но не до полного бездействия. Аннетта готов был поклясться, что с уст Уэйда сперва чуть не сорвалось, но не до трусости. — Несомненно. Сдержаться Шуару стоило немалых усилий. — Итак, моя... «Власть над силой западной тьмы весьма ограничена», — как бы подвела итог королева. «Это не неисчерпаемый источник, откуда можно забирать бездумно и беспредельно, а надотошный ростовщик эта тьма всегда потребует вернуть взятое с процентами». «Но в отчаянном положении ты, конечно...» — «Конечно», — перебила норнийца Вейдая. — И не поколеблюсь. Но до этого мы дело не доведем, не так ли, соратники? Ведь для этого мы тут и собрались. Решить, что станем делать дальше. — Я веду войска на Аркин. — Не стал медлить Анетта. — Впервые нам удалось оторвать от святых братьев лучшие полки Старого Света. Пехота лесных кантонов, семиграции, немного сорвиголов из Мекампа. Всего около сорока сотен. Остальные разбрелись. Я не удерживал. Эльф одобрительно кивнули. Правильно, что не стали удерживать, дорогой маг. Но штурмовать святой Аркин с такими ничтожными силами, да еще помня о преподобном отце Эйтлау. Разумно ли это, милорд ректор? — Мегана, — подумал глава Белого Совета, Мэг. Моя Мэг, которая сейчас не весь где... А что, если... если Тлау каким-то образом похитил ее, скрывшись вместе с ней? Проклятый святоша стал слишком уж силен, он способен на совершенно невероятные и неописуемые вещи. Никакие правила здравого смысла не действуют, когда речь заходит об отце-экзекуторе. У него и дважды два запросто окажется, даже не пять, а сколько потребно». «Поддержу проницательную Вейде», — кивнул шуар «Милорд Ректор, никто не усомнится ни в вашей храбрости, ни в решительности. Но идти на приступ Аркинос...» «Да-да, я понял». Анетта с трудом скрывал раздражение, но в наступлении преступно медлить, когда противник растерян, а силы его рассеяны. «Мы об этом уже говорили», — напомнила Саэльди. Корпус меченосцев и другие полки двинулись к Микампу. — И, следовательно, сейчас самое время ударить. Анато сам устыдился собственной горячности. — Не так, не так должен настаивать на Совете свое мнение глава «Ничего не будь» самого Белого Совета. — Ударить? Чем? Тремя тысячами медведей из лесных кантонов? — повысил голос Эшуар. — Они отчаянные вояки, и раз, решив, пойдут до конца. Но Аркин выведет на стены в десятеро больше, даже если инквизиторы отправят на восток все полевые войска до единого человека. Не стоит считать Курию просто сборищем глупцов. — Кроме трех тысяч алибард, у нас и все лучшие маги Старого Света, из Ардоса, из волшебного двора. Сухо отрезал Анетта. «Смею надеяться, что это тоже кое-чего значит». «Значило бы, мой дорогой кипящий шамак, гордость которого никто и не думает оскорблять, значило бы, не окажись в инквизиции тех самых негаторов, о которых мы только что говорили». «Нет ничего абсолютного» это даже покраснел. Негаторы не более чем хитроумные дивисизации, основанные на той же магии. Да, они подавляют обычные чары, но общие фундаментальные принципы все той же магии говорят, что и негатор, в свою очередь, можно одолеть тем же способом при помощи чар. В противном случае Аркин уже давно не оставил бы камня на камне от моей академии. Смело, но безрассудно, — рискнула Саэльди. «Милорд-ректор, но взломать защиту негаторов во время сражения...» «Да, быть может, это будет стоить жизни простых воинов и магов. Но какова альтернатива? Оставить Этлау в покое? Покорно ждать, пока нас перебьют поодиночке? Мессия последних дней, не о нем ли и не вами ли сказано, моя королева?» «Ну, почему же так сразу?» — усмехнулась Вейда. «Покорно ждать, пока нас не перебьют! Откуда такие уныния и невериями, лорд-ректор? Да насчет мессии еще ничего не ясно!» «Не пойму, куда вы клоните, ваше величество!» Все время приходилось повторять себе про выдержку спокойствия и терпения. «Это же, быть может, самый важный разговор в твоей жизни, сударь мой Анетта. Это твои единственные союзники, так что спокойно сожми зубы и постарайся улыбнуться по-естественнее, как тогда в храме мечей. Сейчас все всем станет ясно, посулила королева вечного леса. Разве вы сами, дорогой Мак, не видите, что главная опасность исходит отнюдь не от Лау? От кого же? Не выдержала Нета. «Кажется, это получилось совсем невежливо. Тьфу, ты, держи же себе в руках, чародей!» «Только два слова. Солодорец и Спаситель», — невозмутимо произнесла Вейда. «Даже западная тьма не так опасна. В конце концов, мы научились жить с половиной нашего мира под ее мраком». «Но в последнее-то время она очень даже резво полезла на восток». Вэйда кивнула. «Именно. Некромант неясыть каким-то образом, конечно, помог ей одолеть барьеры. Или, во всяком случае, протянуть лапу куда дальше обычного. Вот почему я в свое время очень настойчиво уговаривала его отречься от черного искусства. Однако, — она вздохнула, — из-за чисто человеческого упрямства он, конечно же, отказался». «И с этим мы ничего поделать не можем. Есть угрозы пострашнее. Я повторяю. Саладорец, спаситель!» Она-то вновь невольно поежился. «Спаситель, да!» «Но разве можно ему противостоять?» вырвалось у него. «Я не думаю, что он неуязвим», спокойно проговорила Вейда. «Не забывайте, дорогой маг, что спасителя я видела своими собственными глазами, так же четко, как и всех вас». Она обвела собеседников долгим взглядом. Глаза эльфийской королевы горели нестерпимым зеленым пламенем. Но свидетелей его первого пришествия осталось уже совсем немного. Здесь, в вечном лесу и далеко на востоке, среди царственных эльфов зачарованного леса. Он только кажется всемогущим, на самом же деле ему приходится подчиняться слепым, безликим законам, кои властны над всем тварным и бесплотным в нашей Айкумении. И в Авиалии, и в других мирах, будучи зарожденным здесь, они не явившись откуда-то из-за окраинных далей, Он суть от сути того, где мы живем и умираем. И великие законы равновесия — не пустой звук даже для него. Хотя, собственно говоря, все его бытие и деяние — одни сплошные попытки отринуть эти установления. Анетта ощутил, что у него голова вот-вот пойдет кругом. «Законы равновесия?» проявляющиеся у нас, как правило, одного дара или откат, проклятие всех вяльских магов, — сумрачно молвил Шоар, только действующие во всех мирах, сколько бы их ни оказалось. Допустим. И что же с того, что постенная Вейда сама видела спасителя? Как это нам может помочь? Кое-кто наверняка скажет, что противится его воле страшный и смертный грех негромко проговорила саэлдио те кто верит что он принесет вечное избавление от бед и тревог чем собственно смерть так часто представляется вам людям что когда он снисходит вторично остается только пасть на колени и молиться о смягчении лично своей участи в посмертии мы в вечном лесу резко перебила Вейда. верим нет Знаем, что он оставит от мира только сухую безжизненную скорлупу. Высосет из авиала все соки. Все, кто живет и дышит, неважно, птицы, звери, гады или же владеющие речью, все погибнут. Это окончательная и невозвратная гибель, за которой не последует даже посмертие в серых пределах. Слуги спаситель рассказывают красивые сказки о загробном воздаянии где последние станут первыми. Но это просто выдумки, чтобы добрые поселяне не подняли священников на вилы и не спалили все до единой церкви. Когда я посмотрела ему в глаза, этого я не забуду до последнего мига и дыхания. Голод, дорогие мои! Вечный, неутолимый голод! О да, он непрост. Прочесть это в его взоре — «Удастся далеко не каждому, но мне удалось. Может, поэтому он не счел нужным притворяться передо мной?» Она перевела дух. «Это просто еще один монстр, неведомо как явившийся в мир всем нам на горе. Он просто пожирает души. Ничего больше!» Она со страстью сжала кулаки. «Ужас и горе!» «Пустота и голод! Ничего больше! Ничего!» «Спокойнее, Уэйде!» — проворчал Шварц, некоторой опаской глядя на разъяренную королеву. По волосам владычицы вечного леса вновь бежали цепочки слепящих снежных искорок. «Не спутай нас с бреннерцами!» «Простите, друзья!» Эльфийка тяжело вздохнула, потупилась, спрятала лицо в тонких ладонях. Я слишком хорошо помню его взгляд. Он словно бы проверял, насколько каждый из нас вкусен, что он испытает, поглотив душу каждого из нас. «Помни, это не абсолютно истина, всего лишь слова. Пусть даже их и произносит королева вечного леса», — мелькнула Анетта. «Ни на что нельзя полагаться полностью, ни на один источник», — гласит первая заповедь историков, — «только на их совокупность». «Хм. Почтенная выдая. ректор Академии прочистил горло. «Предположим, все это так. Но что, кроме моего, скажем так, видения...» «Заставляет вас думать, что нам вот уже прямо завтра угрожает второе пришествие?» Вейда вздохнула, провела нежными пальчиками вниз по своим щекам. «Веками лучшие из лучших, постигающих моего народа, пытались разгадать тайну спасителя, что вызвало его к жизни и что отдает миры в его власть. Наши бились над тем же» буркнул шуар я не моя соседка кривить душой не стану бились бились что верно то верно да только вернулись туда же с чего начали владычица вечного леса позволила себе бледную улыбку мы наверное оказались немногим удачливее шуар немногим но все же чуть удачливее это стоило нам трех и но результат три эй глахан дивные глаза суэльди полезли на лоб три предсказательных древа именно да простит меня наш дорогой маг в вечном лесу можно <къем> встретить такое чем не может похвастаться даже ордозская академия я понимаю кивнула он нета «Хотя ваших эйглан все же доводилось кое-что слышать, но классическая Дор Айленор Карталия по предсказаниях эльфийских импликативно атрибутировала эйглан имманентными качествами только из разряда пророческих, что в свою очередь...» «Милорд Ректор! Милорд -ректор вы запили разом все трое эльфов!» «Предсказательное древо или эглан перехватило инициативу Вейда, — разумеется, может не только пророчествовать. Собственно говоря, именно для этого оно наименее пригодно. Но, конечно, поскольку провидеть будущее второе по притягательности после бессмертия применения магии, к жизни оказались вызваны различные опусы, подобные упомянутому». Не всегда стоит слепо доверять даже написанному в древних томах, мой дорогой маг. Особенно, если эти древние тома написаны по-эльфийски. Эльфы крайне редко и неохотно доверяют пергаменту что-то по-настоящему важное, истинное, справедливое. — Спасибо, я учту, — вежливо поклонился Анетта, стараясь как мог скрыть разочарование. — Всегда рада помочь кто он ему отозвалась Уэйда. Но речь сейчас не о наших предсказательных деревах, хотя новые взамен погибших до сих пор не достигли возраста зрелости. Мы узнали, что над спасителем властны мы сами. Властны, если не дадим исполниться некоторым пророчествам. Вы о них, конечно, знаете. — Каким же? — не сдержавшись, выпалила Саэльди. — Неужто ж тем, что утверждали клирики? Вейда не удостоила ее даже взглядом. «К сожалению, мы слишком поздно узнали, что это за пророчество. Да-да, те самые, из священного предания. Мы, и я в том числе, не верили, не могли представить себе, что это настолько просто и незамаскированно. Но для того, чтобы спаситель получил власть над миром, должны выполниться также и некоторые условия». «Помимо просто пророчеств, я не уверена до конца, но его еще должны позвать, как последнюю надежду, как последний шанс. Не знаю, в разных мирах, наверное, по-разному, но наши Эйглахн, умирая, дали только этот ответ». «Тогда он может оказаться в союзе с западной тьмой», — заметил Шуар. Если она прорывает все барьеры и смертные в ужасе обращаются к нему... «А что получается в таком случае Западной тьма?» — перебил эльфа Милорд Ректор. «В чем ее выгода?» «Можно ли допустить, что она всего лишь его марионетка?» — задумалась Саэльде. «Связь между западной тьмой и спасителем — одна из самых глубоких тайны Виала» не без некоторой патетики, произнесла Вейде, гордо вскидывая голову. «Не хочу хвастаться, но моя связь с ней, помимо всего прочего, имела цель выявить так же и это». «Такое длинное вступление, когда достаточно всего лишь сказать «не знаю», — не удержался Шуар. «Да, ты прав», — королева и глазом не моргнула. — Мы ничего не узнали, но это ничего как раз и позволяет утверждать, что прямой связи между ними нет. Во всяком случае, мы ее не обнаружили. Что еще не означает, что такой связи вовсе не существует. — Так или иначе, это не нашей власти, — попытался остановить спорщиков Анета. «Давайте говорить о том, что можно сделать по-настоящему, сегодня, завтра или, в крайнем случае, через два дня. В противном случае наша увлекательная дискуссия окончится...» Он только махнул рукой. «По-настоящему можно сделать следующее», — приняла его деловой тон Вейда. «Во-первых, попытаться разыскать некроманты Неясыть». «Разрушителя», — поправила Анетта. — Пусть будет так, раз вы настаиваете, мой дорогой маг. Во-вторых, разыскать и навек упокоить саладорца. Он куда опаснее от лау, потому что способен на совершенно непредставимые вещи. — Преподобный тоже не лыком шит, как говорите вы, люди, — возразил Шуар. — Если я правильно понял твое рассуждение, Вейде, нам угрожает прежде всего спаситель. «А что, если деяния Тлау как раз и окажутся выполнением тех самых пророчеств?» «Этого нельзя исключить», — кивнула эльфийская королева. «Но приходится расставлять приоритеты. Этлау нам сейчас не по зубам. Штурмовать Аркин нужны не считанные сотни. Тут едва ли хватит и десятков тысяч. А если мы двинем на приступ объединенное ополчение Нарны и Вечного Леса...» — Вы сами, милорд-ректор, можете легко представить себе последствия. — Поднимутся и гестами Камп и Бин. мрачно кивнул ректор Академии. — За оружие возьмется старый млад. Прольется море крови. — К тому же наше ополчение, увы, далеко не так многочисленное, — проронил Шуар. — Эльфы Нарна ценят одиночество и возможность уединения. — — То же самое в Вечном Лесу, — согласилась Уэйда. — А ваша армия, досточтимая Анетта, числом не достигает и десятой части потребного. — Но, я развел руками Анета. вы же фактически предлагаете ничего не делать. Воскресший венгар и разрушитель, он же некромант, ни ясать, неведомо где. Последний, вроде бы в Саладоре... Но кто возьмется утверждать это наверняка? И как вести туда те немногие силы, что перешли на нашу сторону? Я приготовился к броску на аркин, короткому и решительному. Все остальное, простите, одни только слова. Надо покончить с Аркином, с Инквизицией, с Этлау. Посмотрим, сумеет ли он устоять против союза людской магии и эльфийского волшебства. Вейда покачала головой. Почтенный и уважаемый Анетта, вы продолжаете меня удивлять. Теперь вот даже заговорили, словно заправский полководец. Но Аркин вам не взять, ни с нашей помощью, ни без нее. Вы снова забыли о негаторах магии». «Я ничего не забыл, моя королева. В том числе и свои собственные слова о том...» — Что упомянутые негаторы сами часть магии, и ею же могут быть сломлены. — Дорогой милорд-ректор, прошу вас, прислушайтесь к голосу разума. Сдержанно проговорил Шуар. Штурмарки на самоубийства только глу... только безрассудный бросится с кулаками на вооруженного с ног до головы. — И нарвется на меч, — осторожно добавила Саэльди. — «Мы предлагаем объединить силы», — поспешила сгладить неловкость Уэйда, «и нанести удар туда, где есть шансы на успех. Насколько я успела понять, некроманта и неясыть, он не горит любовью к отцу Итлау. Выпускник вашей академии вполне смог бы оказаться ценным союзником. Во всяком случае, разрушительности в нем пока что не больше, чем у нас с вами». Пользоваться силой западной сущности еще не значит сделаться ее покорным рабом. Станет ли для вас новостью то, что тот же Неясыть участвовал в сковельской битве, и притом отнюдь не на стороне клешней или той чудовищной твари, что последовало за имперскими галерами? «Об этом тоже рассказали свидетели» новостью для аннет это не стало но подробностью вэйда приходилось признать оказалось больше именно вэйда склонила голову с своей магией нанес тяжкий ущерб флоту вторжения схватился с червем он использовал кошачий гримуар мучил и убивал котят чтобы получить достаточной силы вот потом потом мои источники расходятся Королева словно бы заколебалась. На сцене появилась одна очень странная компания. «Ну да, ну да», — резко кивнул милорд реактор. «Говорят, их было пятеро. Старые воины — три воительницы. По крайней мере, одна из них с очень сильным магическим даром. Она носит длинную косу, лет тридцати трех или четырех на вид. Красиво, глаза серые, вооружено шпагой» с крупными рубинами на эфесе. «Точно!» Кажется, на сей раз ему удалось поразить надменную эльфийку. «Могу лишь восхититься искусством ваших осведомителей, мой дорогой милорд-ректор!» «Какие там осведомители?» Аннетта внезапно ощутил крайнюю предельную усталость. «Даже с соратниками, с кем, быть может, придется драться и умирать плечо к плечу...» Мы не можем быть до конца откровенны. Эту воительницу зовут Клара. Клара Хюмель, и она не из нашего мира. Аннетта принялся рассказывать историю встречи с отрядом Клары и что из этого получилось. Смотри роман «Странствие мага», том 2. — Правую руку бы отдала за эту встречу! — простонала Саэльди, когда глава Белого Совета закончил. — Погоди, можешь и прогадать, — невесело усмехнулся ректор Академии. — Клара — настоящий кремень, решительно, бесстрашно и помешана на чести. — Тогда мы и впрямь с ней столкнемся, рано или поздно, но столкнемся, — согласилась Уэйда. — Бедный наш вял Сюда запросто начинает захаживать чародеи за чародеем, один другого сильнее. «В общем, эта самая Клара Хюмель что-то не поделила с нашим дорогим некромантом. Дело дошло до драки, как утверждают свидетели, вернее, до поединка. Они и схватились, некроманты, ваша Клара. Воительница побеждала, и тут появилась какая-то девушка». «Смотри, роман «Одиночество. Мага. Том. Второй». Что-то стремительно мелькнувшее в глазах Вейда заставило Аннету мгновенно увериться, что эту какую-то девушку эльфийка прекрасно знала. «Как бы ни сама она туда ее и направила», — мрачно подумал милорд-ректор. «Какая-то девушка с явно магическим мечом. Они схватились. Девушка с вашей Кларой. Что случилось потом, толком выяснить не удалось даже мне». «По косвенным данным, все они то ли погибли, то ли покинули наш мир, ни на миг не прекращая сражаться. Тел к нашему прискорбию не осталось. Вот почему я с равной вероятностью говорю как о гибели, так и об исчезновении». «Ну, раз эти личности исчезли со сцены, нечего и тратить на них наше время», — решительно заявила Анетта. Мы остановились на том, что некромант, неясыдь, вполне может оказаться нашим союзником. — Совершенно точно, — кивнул Шуар. В свое время он пытался получить убежище в Нарне. Ему отказали. Возможно, это была ошибка. Однако некромант не зря провел время возле камней Нарна. — Его успели изучить. — Нарн уверен, он не разрушитель. Не орудие западной тьмы, хотя, как и почтенная Вейда, пользуется ее силой. Признаюсь, сперва мы считали иначе, даже Айлин. Наша ошибка. Потребовалось время, чтобы разобраться, что же произошло возле потаенных камней. С того времени, как неясыть, бежав из Орвеста, пробирался через ваш лес. Минуло немало времени. «Многое могло измениться». «А налы тьмы рисовали разрушителя совсем не так», — ступилась Саэльди. «Даже если вспомните гест и последующий прорыв тьмы, настоящей тьмы, я имею в виду». «Скорее уж просто истребительного зла», — поправила Норнику Вейда. «Тот прорыв был просто скопищем голодных тварей, тупых и нерассуждающих». За ними не стояло ничего, кроме... — Гораздо интереснее, кто встал против них, — заметил Шуар. — У нас тоже неплохие осведомители Вейда, И они в один голос описывают жуткий катаклизм, чудовищную воронку, поднявшуюся над городом. Воронку с изрубленными в мелкую кашу тварями, теми, что прорвались в Эгест то именно смог справиться с ними никто не видел живых свидетелей не осталось смотри роман одиночество мага том первый вейд отвернулась Кто бы не справился с прорвавшимися егста удалось отбиться те же маги те же инквизиторы когда сражение уже закончилось я все-таки позволю себе настаивать когда против нас и спаситель «Бросать некроманта, оставлять его одного — преступное небрежение. Как, кстати, и класть немногочисленных союзников в тщетной попытке взять святой город. Ведь инквизиторы, как бы парадоксально это ни прозвучало, а своему тоже полезны». «Полезны?» — скинулся в враз утратив всю выдержку. «Да, мой дорогой маг, полезны» как не слишком приятные глазу насекомые могильщики. Пожиратели падали, не дающие распространяться заразе. Вы забыли, что тут говорилось о спасителе? — Не забыл. Ни единого слова и я. — Инквизиция, — властно перебила Вейда, — в своем роде тоже такой вот жук-могильщик, ну или навозник. Кому что больше нравится. Не стану скромничать, мне удалось немало разузнать о том, что же станет причиной второго пришествия. И одно могу сказать определенно. Грехи простых черных сословий тоже играют роль. Чем тяжелее они, эти проступки, тем сильнее осуждаются они, тем больше и сильнее становится неосознанный призыв. приди, Господи, рассуди нас!» Положи конец отвратному попранию закона. Чем бы этот закон не являлся? Запретом на... Прелеводеяние вне уз брака или неумеренности в потреблении горячительных зелий. Много всего должно сойтись воедино, чтобы спаситель действительно получил власть над Виалом. Но ничем нельзя пренебрегать. Короче, я хочу сказать инквизиция по своему тоже защищает наш мир даже сама того не желая воевать сейчас со всеми святыми братьями не нужно и даже вредно мы без толку тратим время с досадой бросил онта не желая вслух признавать поражение вспомнили массу всего но ничего конкретного — Как противостоять спасителю? Где искать Солодорца? Он ведь, кстати, пока еще ничем себя не проявил. — Когда проявит, поздно будет, — посулил Шуар. — Все равно. Анетта покачал головой. — Я предлагал хоть что-то определенное. Инквизиция в открытую выступила против магов. Лау страшная угроза, и он сейчас наверняка в Аркине. «Нанести один удар и...» «И героически погибнуть под стенами святого города», — прошипела Вейда, в свою очередь теряя терпение, «и оставить ордос с волшебным двором без предводительства. Мне стыдно за белый совет, если его глава настолько близорук». «Не вспоминай, Мегани, чародей!» Сжав зубы, повторил себе Анета. — Пусть говорят, это всего лишь слова. Тогда прошу предложить хоть что-то исполнимое здесь и сейчас. Ректору Академии понадобилась вся его выдержка. — Исполнимое здесь и сейчас. — Хорошо, — подобралась Вейда. — Первое, мы все вместе, соединив человеческое и эльфийское волшебство, узнаем, где сейчас некромант Ньясать. Пытаемся также узнать, где сейчас пребывает эвенгар Саладорский. спаситель?» «А на него придется еще раз взглянуть вам, мой дорогой маг». «Что?» — опешила Анетта. «В прошлый раз я едва не отправился прямиком к нему, и притом сильно раньше срока». Вэйда помолчала, привычно играя прядью. От пристального взгляда ярко-зеленых глаз милорду-ректору стало не по себе. — Любезный мой маг, дорогой Анета, вы сейчас единственный во всем Ивиале, кто может сказать о себе. Да, совсем недавно я лицезрел спасителя во всей мощи его. Живые свидетели первого пришествия не в счет. У вас, и только у вас есть связь с ним. Есть также связь у Этлау, но это, боюсь, нам ничем не поможет, только помешает, если эта связь внезапно оборвется. Почему? Никогда не слышали о мучениках, обретших святость верою своей, о тех, кто погибал с именем спасителя на устах. Чем больше таких, тем скорее он получает власть над их, скажем так, гонителями. «Сколько ж ты всего знаешь о нем, Вейда!» Шар прищурился с некоторым подозрением, вроде бы шутливым. Однако в глубине его взора крылось и настоящее недоверие. «Положение обязывает, как говорили в старом ибинском сенате, когда он еще что-то собой представлял». «Хорошо», — медленно проговорил Анета. «Допустим, правительница Вейда совершенно права?» И у меня действительно есть некая связь с ним. Что дальше? Что дальше? Милорд-ректор Академии Высокого Волшебства, глава Белого Совета, вновь взглянет ему в глаза, поймет, что у него на уме, насколько он близок к своей цели. А также доблестно сразится с ним и одолеет в богатырском поединке». «Навеки отбив охоту, соваться к нам в авиал», — съязвил Анетта. «Этого от вас никто не потребует», — не обращая внимания на его сарказм, вполне серьезно ответила Вейда. «Чтобы победить врага, надо, по крайней мере, знать его намерения». «И как же мы этого достигнем?» Сарказм не думал покидать голос ректора. «Я сейчас все объясню» сила двух эльфийских лесов соединившись с человеческой памятью способна вновь открыть вам мой дорогой маг врата на тот путь что вы уже проделали один раз а последствия тогда с вами не было нас а ээллиннарнизская как я понимаю готова присоединиться к нам в самое ближайшее время не так ли Шар молча кивнул это наш единственный шанс Горящие глаза Вейды впились в Анета. «Даже некроман с Солодорцем могут подождать, даже западная тьма, но он не может!» Анетта долго молчал, прежде чем поднять голову и ровным голосом ответить. «Я согласен. Когда приступаем...»